Но я, безусловно, уверен, что у этого юноши ничего не получится, лучезарно заверил Катя, американский юрист. Мы, я уверен, достигнем с ним мирового соглашения. Лазерный диск с вальсами Шопена доиграл. У Кати как раз начали слепаться глаза. Последней мыслью перед тем, как провалиться в сон, было «Скоро я, наверное, смогу рассчитаться за свое пунто и даже купить...» «В машину сиди, Чейнджер!» 23 марта весна, наконец, победила. Всю ночь шел дождь, смывая грязный московский снег. А ранним утром в окно спальни нахально обломилось настоящее весеннее солнце. Катюша открыла глаза и улыбнулась. «Ни уроков, ни лекций. Целый свободный день впереди. А погодка-то сегодня прыжковая». Но на аэродром Катя, конечно, не поедет. Ни сегодня, никогда либо еще. Коттеджный поселок на шестом километре по Алтуфьевскому шоссе проснулся. Как не похоже на зимнее затишье. По недостроенным коробкам домов лазают рабочие, визжат пилы, разъезжают самосвалы с плитами, дисками и кирпичами. Выруливая, словно в слалами, межлежащих лежащих на поселковых дорожках куч гравия песка, Катя подъехала к Валиному коттеджу. Ворота, как всегда, распахнуты. Валька, заслышав тарахтение фиата, ждет ее на пороге дома в своей обычной загородной спецодежде, растянутые треники и старинный, еще времен аэродрома, свитер. Катя подруливает прямо к порогу. «Ты еще...» «В дом мне не въехай!» — голосисто точно так же, как всегда кричит Валя. И широко улыбается. Катя, подъехав еще ближе, прямо к крыльцу, выходит из машины. Обнимает подругу. С удовольствием замечает, что ее объятия крепкие, а на щеках играет румянец. «Ну как ты?» «Как?» — не терпится Катя. «Не дождетесь!» — браво, — отвечает подруга. «Вчера она томографию ходила. Прикинь, заросло все, як на собацы!» В доме Катя уже ждет накрытый стол. Внушительный салат. Оливье, колбаска, рыбка, ассорти из домашних солений. Только грибов нет. Грибы Валентина Лессинг теперь ненавидит. И Катя тоже. Валя разливает по стопкам водочку. «Я не буду, мне еще ехать», — отказывается Катя. «Будешь», — грозно говорит Валентина, — «сегодня сорок дней». «Чего?» — удивляется подруга. И вспоминает сорок дней, как умер Джейк. Они молча, не спьют, Набрасываются на закуски. В камине осторожно потрескивают поленья. В окно бьется нетерпеливое солнце. Эх, Катька, погодка прыжковая, вздыхает Валентина. Давай как-нибудь прыгнем, а? Да тебе твой Ганс не позволит. А что Ганс? При чем тут Ганс, хорохорится Валя. Так я его и спросил. Он вообще сейчас в Австралии? Да я с ним скоро разведусь. Надоел хуже тухлой капусты. Фриц Гансович. Катя молча улыбается. Наезды подруги на мужа давно стали привычными, равно как и ее угрозы развестись. Ей на минуту вспоминается другой ужин. Здесь же, три месяца назад, под католическое Рождество. Как тогда было тесно за столом, как весело. Давай тогда, что ли, «И других помянем?» – спрашивает Катя. «Давай», – соглашается Валя. Они наполняют рюмки. «За Фомича и Настю», – провозглашает Валентина. «А за Машку смотри, пока не пей. Мы потом за нее отдельно выпьем, как за живую». «А она и есть живая», – пожимает плечами Катя. «И согласись, подруга, она все-таки какая-то странная была». «Да, не без этого», – вяло согласилась Катя. Они молча выпили, закусили оливье. Катя задумчиво сказала, «Я вот знаешь, о чем думаю. Помнишь тогда у тебя на той вечеринке? Грибы ведь тогда ты раскладывала. Я это точно помню. Как же она, Машка-то, отраву к Насте в тарелку подложила?» «А зачем ей было класть именно Насте?» Пожала плечами Валентина. Катя удивленно посмотрела на подругу. «Я об этом, когда в больнице лежала, много думала», — продолжила Валя. «Это мы в детстве называли «На кого Бог пошлет».» Кидал мальчишка в воздух какую-нибудь гадость и кричал «На кого Бог пошлет».